Глава 58. Женя. «Не уходи!» — шепчу сквозь сон. Провожу ладонью поперек груди и, насколько хватает сил, прижимаю. Знаю, что для Лео ничего не стоит мои усилия, но он закидывает спущенную ногу обратно на кровать. «Мне придется съездить на пару часов». «Не!» — отрицательно мучу, кладу ногу на мужское бедро. «Жень!» Произносится улыбкой. Ты всегда можешь поехать со мной. Еще полчасика, пожалуйста, клянчу, прижимаясь щекой к груди. Мужские руки накрывают поясницу в молчаливом согласии, а я снова проваливаюсь в сон. Сбежал, не открывая глаз, рукой поглаживаю соседнюю подушку, капризно хныкаю, переворачиваясь на бок, прячусь от лучей солнца. Мне не нужно спешить. Лео твердо сказал, что в ближайшее время никакой работы. Любые поездки только с ним или с кем-то из членов семьи. Недолго нежусь под теплыми лучами солнца. Мысль, что родные Лео, возможно, ждут меня к завтраку, не дает расслабиться. Утренние процедуры и обновленное содержимое гардеробной заставляют меня затормозить у приоткрытой двери. Пробегаюсь подушечками пальцев по стопкам свернутого белья, перелистываю плечики в поисках своей одежды. Сдаюсь и надеваю новые джинсы, теплую вязаную кофту и домашние туфли. Неопределенно не хватает тепла Лео. «Я рада, что ты надела новенькое», — Вела встречает у лестницы. «А у меня был выбор?» «Нет», — берет под руку. «Не обижайся, твоя одежда лежит на месте». Я ее немного убрала с глаз. Поднимает идеальные бровки и хитро щурится. После завтрака все примерь. Я обменяю, если что-то не подходит или не нравится. Договорились? Спасибо большое. Ой, не продолжай. Ты же сейчас скажешь «но». Да, но как-то странно. Ничего не вижу странного. У меня была возможность. Я помогла. Чай, кофе. Мы входим в кухню. «Присаживайся, я быстро накрою. Или хочешь сама?» — ловит мой взгляд. «Тут чашки», — открывает дверцу. «Здесь чай и кофе. Лео без него и дня не проживет. Сладости для Ника. В холодильнике разберешься. Любишь готовить?» «Я все поняла», — звонко смеется. «Нет, но я могу помочь». Улыбка выходит кривой. «Не нужно. Кашу или омлет?» «Что быстрее?» Омлет. А где все? Перекладываю фрукты в вазе, не зная, куда деть руки. Лео уехал по делам семьи. Лиля рисует, Митя на работе. Ар и Ник тренируются на улице. Тренируются? Да, разбивает яйца в миску. Нашим детям тяжело без физической активности. А девочка Эля? Мышонок? Дома, наверное. На юбилее как раз познакомишься с моей младшей дочерью. Элеонорой. Все будет зависеть от ее самочувствия. Кухню наполняет аромат свежеприготовленного омлета, зелени и овощей. У кого-то день рождения? Да, у Лео. Круглая дата. Будет много гостей. Придется потерпеть денек. Он мне ничего не говорил. Благодарно принимаю тарелку. Я не удивлена. Вела садится напротив с чашкой чая. Брат не любит шумные сборища, но без этого никак. Статус обязывает поддерживать отношения со многими. Глава компании торопливо поясняет. «Приятного аппетита!» Замолкает, давая возможность поесть. «Можно спросить. Невольно подаюсь вперед». «Конечно. Сколько лет исполнится Лео? Насколько я знаю, круглая дата еще не скоро». Мы пропускали несколько лет и решили, наконец, отметить. Хочешь, я помогу выбрать подарок? Да, конечно. Со следующей фразой вопросы о возрасте и подарке уходят на второй план. И нужно подобрать платье. Я сейчас принесу каталоги, остались у Лили в комнате. Я начинаю понимать, о чем говорил Лео. Его сестру действительно не остановить. Вела возвращается в сопровождении Лили, И мы втроем перелистываем глянцевые страницы. «Смотри, вот это выбрала Лиля. Алый к ее волосам будет смотреться шикарно». «Ты и выбрала». Лиля округляет глаза и дарит мне многозначительный взгляд. «Я посоветовала. И платье для тебя. Вчера листала каталоги, и Лили не даст соврать, сразу же ей сказала «Идеальное платье для нашей Жене». «Не дам соврать» качает головой, размешивая сахар. Так и сказала. Смотри, какой вырез. Лео с ума сойдет. Угу, и сожрет половину приглашенных лишь за единственный косой взгляд. Лиля хохочет. Я же только верчу головой, не успевая вставить и слово. Тебе нравится? Не слишком ли откровенно? Нет. Вела накрывает ладонью описание, закрывая не только название модели, но и ее цену. Глубокий насыщенный цвет для твоей белоснежной кожи, загляденье и туфли. Откладывает в сторону каталог, активно листает другой. Они. Вела, не дави. На самом деле можно быть в чем угодно. Абсолютно. Хоть в джинсах и футболке, как сейчас, успокаивает меня Лиля. Нет, нельзя. Девочки, ну вы что, такой праздник бывает раз в сто лет. Ой, улыбается еще шире. Так говорят, раз в сто лет. Я подумаю, спасибо. Ты думай, а я закажу. Делает закладки из салфеток и накрывает ладонью каталоги, намекая, что разговор окончен. И вот так всегда. Театральный вздох, взмах прядью пшеничных волос. А нам страдай. Шучу. Лили прижимается к плечу Велы. Если бы не ты, я так и погрязла бы под завалами джинсовых комбинезонов. Привет, девчонки, Мид входит на кухню. Я буквально на пять минут заехал. Отлично, Вела возбужденно вскакивает на ноги. Я сейчас принесу, скажешь, что тебе больше нравится. Мам, я тебя умоляю. У тебя появилась еще одна девочка. Подмигивает, широко не улыбаясь. Займись, Женей. Мы уже подобрали ей образ, голос слышится из гостиной. Кстати, да, мам. Обреченно протягивает мид, отпивая чай из стакана Лили. Помнишь, Киру? Нет. Я же слышу по голосу, что помнишь. Она с родителями будет через пару дней. «И-и-и-и!» парень напрягается, замирает с кружкой у рта. Спорим, тебя сейчас попросят присмотреть за девочкой. Лили хохочет, прикрывая рот ладошкой. Я потом расскажу, в чем шутка, встречается со мной взглядом. Ее родители будут благодарны, если ты проведешь с ней пару вечеров. Вела входит в комнату. Сходите куда-нибудь, развлечетесь. Куда я с ней схожу? В кафе мороженое? Сколько ей? 15? 16? Вот эта рубашка и эти брюки. Не глядя, проходит по раскрытым страницам чайной ложкой. Когда Ник только родился, Кире уже было 10 милый, так что можешь свободно пригласить ее в клуб. «Мамуль, так это меняет дело, я с удовольствием. А рыжая заноза, все такая же рыжая и заноза?» «Даже не думай, вот не смей, Кира хорошая девочка, а Лисовские наши друзья. В двадцать шесть лет хорошая? Ну, если у нее все так же торчат уши, а на голове взрыв рыжих спагетти, то охотно в это верю. А какие у нее в детстве были коленки, как у куклы-марионетки!» «Вот такие!» — складывает пальцы правой руки в кулак. «Это тоже давняя история!» — Лиля, наконец, отбирает у Дмитрия опустевшую кружку. Мити никак не может забыть, что десятилетняя девчонка одним сообщением отшила всех его подружек. «Лилька, не становись занозой! Мам, извини, но я не смогу помочь. Пусть кто-то другой развлечет девчонку!» «Я уже пообещала!» кричит она в удаляющуюся спину. «Разобещай! Цветочек, спасибо за чай!»